Глава 73. Аня. «Когда свадьба?» Этим вопросом меня встречают подруги, когда я все таки добираюсь к ним в караоке. «В июне», — отвечаю я. «Платье купила?» — спрашивает Катя. «Нет ещё». «Зал забронировали?» Продолжает нападать с вопросами она же. «Да и как-то не до этого было. Фотографы и оператора забили?» «Нет». «Ну, все. Катя трагически закатывает глаза. Что все? Все пропало. Вы ничего не успеете. Катюха, не мельтеши, перебивает ее Алена. Может, они вообще не хотят традиционную свадьбу. Хотите? Я пожимаю плечами. Вроде да, а вроде и нет. В прошлый раз, шесть лет назад, я очень хотела красивую свадьбу. Не большую, богатую и статусную, а очень-очень романтичную. такую о которой вспоминаешь с трепетным чувством в груди и слезами умиления на глазах. Но это было тогда. А сейчас мы уже живем вместе. Какая романтика. Лучше просто съездите куда-нибудь. На Мальдивы или на Канары. Дает совет Ника. «Свадьба — это память на всю жизнь», — возражает ей Катя. «Ой, я тебя умоляю», — Закатывает глаза Ника. «Сколько их еще будет, этих мужей? Первый вообще молочный». «В смысле молочный?» Смеемся мы. Быстро выпадет, и на его месте появится новый. Не все же по пять раз выходят замуж», — завистливо вздыхает Катя. «Она давно мечтает о замужестве и красивой свадьбе. А Ника, наоборот, уже успела третий раз выскочить замуж. И только у Алены долгий стабильный брак и двое детей». «У них все по-другому», — говорит она. «Миша как бы первый и новый». Ну как бы уже старый. Ну ты загнула. Это не я загнула. Это они шесть лет тупили. Ой, ладно, кто из нас не тупил? У меня есть тост. За любовь, перебивает ее Катя. Ой, все. Ну ладно, сначала за любовь. Через полчаса раздается звонок от Михея. Анют, Маша говорит, у нее живот болит. Да ей отвар, ромашки. А где я его возьму? Завари. Пакетики на полке, где чай. Возьми один пакетик, залей кипятком. Когда остынет, дай ей выпить. Ладно, как у тебя дела? Все хорошо. Маша эту ромашку терпеть не может, и обычный животик у нее волшебным образом проходит после пары глотков. «Я вообще не готовлю», — хвастается Ника. «Завтраки делает Игорек. Обедаем мы оба на работе. На ужин обычно куда-нибудь ходим. Когда нет детей, это рабочая схема кивает Алена. «А я обожаю творить что-нибудь на кухне», вздыхает Катя. но мне не для кого». И они втроем смотрят на меня. Что, я тоже должна высказаться? Я люблю готовить, но не три раза в день по три блюда. «Он что, так требует?» ахает Ника. «Да нет, но с тех пор, как я вышла на работу, он все время знает, что скучает по моей еде». «Ну и пусть скучает и по еде, и по тебе». «Я вообще не представляю, как вы могли вдвоем работать из дома. Я бы Игорька убила, если бы он передо мной целыми днями мельтешил». «У меня есть тост», — влезает Алёна. «Давайте выпьем за достойных мужчин». «Прекрасный тост», — вздыхает Катя. «Вот только где их взять?» «Надо воспитывать». «Ага, ага», — смеется Ника. Берешь щеночком и дрессируешь. Но это не мой вариант. Я слишком нетерпелива». Снова звонок от Михея. «Маша просит поиграть на планшете. Она сегодня уже свою норму отыграла». «Хочет еще. Плачет. Живот у нее прошел?» «Что? А, да. Сам разбирайся». Я бросаю трубку и залпом выпиваю оставшееся в бокале вино. «Трындец он у тебя доставучий», — качает головой Ника. «Или заботливый, переживает за ребенка. Обычно он так себя не ведет», — говорю я. «Ревнует», — выдвигает свою догадку Алёна. «Кому? К нам и к мужикам», — подсказывает Ника. «Каким еще мужикам? С которыми мы тут зажигаем». «Где? В его воображении. А ты как думала? Он уже представил, что к нам тут подкатили знойные красавчики, а ты напилась и танцуешь для них стриптиз на барной стойке». «Ой, не могу», — смеется Катя. «Вот бы на самом деле так было». Да, ну, Михей меня ни в чем не подозревает, возражаю я. А почему он каждые полчаса звонит, проверяет? Глупости. У вас с Мишей все хорошо? спрашивает меня Алена, когда официант приносит нам третью бутылку игристого. Да, все хорошо. Как-то ты не уверена это говоришь. Все хорошо, правда. Никаких драм, серьезных размолвок, ничего такого. Просто уже не так радужно, подсказывает она. Не так страстно, добавляет Ника. Ой, только не надо ныть, что вам скучно с вашими мужьями, бурчит одинокая Кася. Если тебе немного скучно, значит у тебя идеальная семейная жизнь, выдает Алена. Гениально, смеется Ника. Ну, правда же, истинная правда, а если вам обоим прям очень скучно, многозначительно продолжает Алена, то это решается очень легко. И как же, надо родить второго ребенка?